Глава 9. Стараясь не упускать из виду лорда Блэка, я совсем позабыла о том, как быстро здесь опускается на лес ночь. Стоило мне только зазеваться, как уже стемнело, и можно было ориентироваться лишь по треску веток и листвы под копытами лошадей. Становилось прохладно. Осень в самом деле вступала в свои права. Еще чуть-чуть И мне понадобится зимнее пальто и теплые сапоги, чтобы не замерзнуть в столь суровом и одиноком крае. Если к тому моменту я, конечно же, еще буду оставаться ученицей мага, или меня не съест какой-нибудь лесной хищник. Нужно оставить лошадей, проговорила лорд Блэк, и я вздрогнула, потому что его голос звучал несколько пугающе среди безмолвной лесной тишины. Все равно они дальше не пойдут. Я посмотрела на тень, с трудом различая в ней лорда Блэка и его вороного жеребца. Звездочка явно одобрила его предложение и встала как вкопанная. И как бы я ни дергала за поводья, она так и не сдвинулась. Пришлось спешиться и привязать лошадей за тонкий ствол березки. Надеюсь, я не совершила смертельную ошибку, отправившись в лес в компании лорда Блэка. «И что дальше?» — спросила, приближаясь к магу. Тот тоже привязал своего коня, поправил дорожный плащ и посмотрел куда-то вглубь леса. Из-за опустившейся темноты я вряд ли бы что-то смогла разглядеть. Можно довериться магу, но не в этот раз. Заставив свое тело пульсировать от нарастающей магии, создала тонкую сетку, бросив ту перед собой. Пусто. «Здесь водятся волки, леди Дарби, и хищники покрупнее». Наконец-то отозвался лорд Блэк, смело ступая вперед. Я уставилась в его спину, не зная, стоит ли мне следовать за ним или лучше все таки вернуться в крепость. «И что вы намерены делать?» Мой голос немного дрожал, и я хотела, чтобы это случилось не потому, что мне страшно, а лишь по той причине, что ночью в лесу становится очень холодно. И словно в подтверждение своих желаний, обхватила себя за плечи и последовала за магом. «Стая волков на прошлой неделе уничтожила десять овец. Меня попросили помочь». «Вы охотник?» Лорд Блэк приглушенно усмехнулся. «Скорее тот, кто хочет помочь местным жителям в обмен на иные услуги». «И чем же они оплачивают вашу помощь?» «Мясо, овощи, иные необходимые для крепости вещи. Я не беру денег, если вы об этом», — отозвался он и обернулся. Мы почти столкнулись, а ведь я старалась идти по его следу, опасаясь угодить в какую-нибудь ловушку или на худой конец лисью нору. «Почему вы живете здесь?» — спросила раньше, чем успела понять, что лезу со своим любопытством туда, куда не следует. Лорд Блэк помолчал, продолжая стоять напротив меня, а после развернулся и направился дальше. «Извините, мне не стоило...» «На это много причин» перебил он, отвечая на мой вопрос. «Не думаю, что они будут вам интересны». Я хотела возмутиться, сказав, что мне как раз любопытны эти причины, но пришлось прикусить язык и следовать за магом, тщательно прощупывая лес не только ногами, осторожно ступая по прелой листве, но и набрасывая магическую сетку на каждое деревце или кустарник, который встречался мне на пути. Пока угроз не было, разве что я ощущала присутствие птиц, или мелких зверей, которые затаились в своих норках и гнездах. «Никаких волков», — произнесла я, когда спустя 10 минут мы уже достаточно далеко удалились от того места, где оставили лошадей. «Я знаю». «Но тогда зачем мы идем в этом направлении?» Робко поинтересовалась, чувствуя, как холод всё сильнее охватывает меня, заставляя дрожать. Ни шерстяное платье, ни вязаные гольфы и даже ботиночки, утопающие в траве и листве, не спасали меня от надвигающейся по осеннему холодной ночи. Тем временем лорд Блэк продолжил путь. Кажется, его нисколько не смущала опустившаяся на лес темнота, и уж тем более не заботил холод. Подумав о его военном прошлом, мне стало понятно, почему он так легко ориентируется в лесах, а ночь его не страшит». Наверное, у мага в прошлом были вылазки посерьезнее, чем охота на волков. И вот, пройдя еще немного вперед, лорд Блэк резко остановился, а я так торопилась не отстать от него, что не сразу сообразила, что мы оказались на склоне. Еще бы шаг, и я бы слетела вниз. Но крепкая рука мага перехватила меня и оттянула назад. «Осторожнее», — проговорил лорд Блэк, отпуская меня. Впервые за долгое время я не хотела, чтобы ко мне не прикасались. Сейчас его надежная ладонь, крепко удерживающая меня подальше от обрыва, была как нельзя кстати. Посмотрела вперед, отгоняя прочь непрошенные мысли, и поразилась, какой великолепный вид отсюда открывался. Внизу простиралась долина, по обе стороны от которой высились те самые горы, что я видела из Мэнленда. На небосклоне зажигались звезды а само небо было безоблачным, поэтому лунный свет, лившийся вниз, освещал нам долину, и я могла отчетливо разглядеть реку, пересекающую местность на две половины. «Волков здесь нет», — шепнула, рассматривая безмятежную природу. «Нет». «Тогда где нам их искать?» «Они ушли туда», — и лорд Блэк махнул рукой, указывая направление за рекой. «Мы же не отправимся за ними», осторожно спросила, поворачивая голову. Мысль, что придется всю ночь гнаться за стаей, меня несколько шокировала. «Конечно, нет», — ответил он, поворачиваясь ко мне. В свете луны лицо Лорда Блэка выглядело моложе и загадочнее, а в темных глазах плескались искорки, от которых сложно было оторваться. Но я все же отвернулась, чтобы не выдать себя. Моё сердце странным образом забилось, а в животе будто зачесалось. Хотелось положить руку и прижать со всей силы, лишь бы это непонятное ощущение наконец исчезло. «Волки ушли», — заключил он. «Но меня интересует другое. Кто-то напугал их, заставив покинуть лес». «Кто-то? Или все же что-то? Потому что второй вариант мне понравился бы намного больше, чем то, что среди этих деревьев могло бродить существо, напугавшее сразу целую стаю волков» и я даже представить не могла это существо. А вдруг? Вдруг это то самое существо из крепости, которое я однажды повстречала? Нет, не может быть. Оно было небольшим, и разве что могло напугать только меня, но не диких животных. Однако от мыслей, что зашуршали, будто листья на осеннем ветру, мне стало зябко, и я поежилась, крепко обхватывая себя за плечи. «Был ли это страх или просто ночной холод, я не знала. Зато мое состояние заметил лорд Блэк». «Нам пора возвращаться», — сказал он, вновь посмотрев на меня. «Вы продрогли, леди Дарби». Я резко опустила руки и закачала головой. «О, нет», — заторотурила, глядя на мага. «Разве что самую малость». «У вас зуб на зуб не попадает», — усмехнулся он. И мне стало немного стыдно но, с другой стороны, прильнувшая к щекам кровь, могла свидетельствовать о смущении. Лорд Блэк очень редко смеялся, и даже такой смешок, который он только что издал, звучал для меня непривычной, но волшебной мелодией, вынуждая собственные губы изгибаться в полуулыбке. «Держите», — произнес Лорд Блэк и накинул на мои плечи плащ. «Вам он нужнее». Застыв в немом удивлении, я наблюдала, как маг прошел мимо, вновь углубляясь в лес, откуда мы пришли совсем недавно, и чувствовала, как тепло растекалось по моей коже. Стянув потуже полы плаща, я поторопилась, более не желая находиться на самом краю леса. Мало ли, какие монстры могли здесь обитать. Мы почти добрались до лошадей, и я набралась смелости, чтобы наконец поблагодарить Лорда Блэка за одолженный плащ, как внезапно он остановился, резко развернулся, схватил меня за плечо и толкнул в сторону. Ойкнув, я упала в низкорослые кусты, роняя плащ. «Уходите!» — закричал лорд Блэк, и тут же яркий свет озарил лес. Я вжалась в землю, в ужасе наблюдая танец огня и теней. Как я могла проворонить приближение опасности? Уму непостижимо. Приподнявшись, я выглянула из кустов и увидела душераздирающую картину. Лорд Блэк направил яркий свет в сторону приближающихся к нему со всех сторон животных. Семь или восемь волков, а может и больше, шли так, словно маршировали, один в один. Они не издавали рыка, но все их взгляды были прикованы к магу и пламени, что развивалось в его ладонях. Они не боялись огня. И от них не исходила животная сила. Я смотрела на волков и не чувствовала их. Совсем. Но как такое могло быть? «Лорд Блэк!» — закричала я, увидев, как с обратной стороны вышло еще одно кровожадное животное. «Сзади!» Я совершила ошибку, но слишком поздно это поняла. Стоило магу на миг отвлечься, когда я крикнула о приближающейся угрозе, как двое волков, что были ближе всего, прыгнули, будто только и ждали команды. Их движения были слажены и настолько ужасающе изящны, что я не могла поверить своим глазам. Дикие животные так себя не должны вести. Я-то знала. Почти всю жизнь провела вблизи лесов и полей, где тоже бывали волки, лисы и прочие хищники. Я слышала много историй от местных охотников. И поэтому, когда волки атаковали лорда Блэка, первое, что сразу же пришло мне на ум, кто-то ими управляет. Второе, что я сделала, Зацепилась за почти неуловимую нить магии, которая крепилась к невидимым мошенникам на шее хищников. У них был хозяин, кукловод, и он был человеком. Долго раздумывать я более не имела права. Лорд Блэк отбивался от вновь атакующих его зверей, и уже все они набрасывались на него, совершенно не боясь пламени, которая вырывалась из ладоней мага. Волки были ослеплены магией а против магии могла лишь помочь иная, но тоже магия. Я выбралась из кустов и, встав на ноги, подняла руки над головой и сделала то, что всегда боялась делать, позволила своему проклятию взять вверх над моим сознанием. Черное пламя опустилось на бедных животных, разрушая нити кукловода.